Это оставалось его тайной, и он молча наслаждался мыслью о том, что она принадлежала только ему. Но вот другой человек, хорошо известный в Риме как ревностный исполнитель обязанностей трибуны претарианцев, которым он являлся, не мог держать при себе мыслей, преследовавших его. Когда он был свободен от занятий в лагере гвардейцев, то удалялся в самые безлюдные части города, и ступая твердым строевым шагом, Подолгу ходил из квартала в квартал, словно не находил места, где бы мог избавиться от каких-то мучительных раздумий, терзавших его душу. Этим человеком был Гай Кассий Хирея. Глубоко почитая древние традиции римского народа, давние еще свежие примеры его величия, он презирал ту ничтожную, суетную, развратную жизнь, которой Рим жил в последние два столетия. Все случилось за эти два века, куда девались традиции, обычаи и времен старейшего Фабия Максима Веррукоза, обоих сципионов, Цензора Катона, Ливия Салинатора, Тиберия Симпрония Гракха, покорителя испанцев, и отца двух прославленных трибунов, Тита Квинция Фламиния, вышедшего победителем из многих знаменитых битв, Луция Эмилия Паола, триумфатора над персами. Как могли римляне с их величием, их удивительными добродетелями и с их отвращением к любому пороку, как они могли всего за два века предать забвению или осмеять все, что было завещено великими предками? Как могли они отказаться от свободы и принести себя в жертву деспотизму, подчиниться не только хитроумному Августу и притворщику Тиберию, но и этому безрассудному Гаю Цезарю? Таковы были размышления старого республиканца. Занимаясь безнадежными поисками причины, которая привела к крушению всех прежних идеалов и породила столько подлости и трусости окружавших его, он с болью осознавал собственную обреченность и ненужность своему времени. А потому Горько сожалел о том, что не родился между окончанием V и началом VI века со основания Рима, в эпоху, когда добродетели, данные ему природой, Могли бы раскрыться в полную силу, принеся немало пользы для его родины. Но те же самые добродетели настойчиво требовали, чтобы он нашел способ применить их и воскресить былую славу римлян. Ему было бы стыдно признать себя пустым мечтателем и фантазером. О, он поклялся, что не будет мириться с пороками, встречавшимися на каждом шагу. Порой он невыносимо страдал от мысли, что даже его единственный сын, на которого он возлагал столько надежд, пренебрег его гневом и опустился на самое дно зловонного разврата, став участником оргий, служащих для удовлетворения прихотей разнузданного тирана. Того самого, кто вдобавок не переставал глумиться над его отцом. Чувствуя, как на его глаза наворачиваются старческие слезы, он сжимал кулаки и умолял всех подземных богов помочь ему отомстить за позор, испытанный им во дворце. Ежедневно возвращаясь к этим мыслям, не дававшим ему покоя в течение целого года, Гайка Хирея наконец, пришел к твердому решению покончить с тираном. План действий не сразу сложился в его голове. Несколько месяцев он вынашивал эту идею. Еще несколько месяцев ему понадобилось для того, чтобы всесторонне ее обдумать и постараться предусмотреть все трудности и неожиданности, с которыми он мог встретиться, выполняя то, что считал своим долгом. Но настал день, когда лихорадочно работавший мозг Кассия Хирея справился и с этой работой. И тогда, тщательно проанализировав все возможные способы осуществления замысла, трибун уяснил для себя две вещи. Осуществить его можно, однако ничего нельзя сделать в одиночку. И вот где бы с тех пор ни находился Кассия Хирея, на прогулках, в лагере претерианцев, на охране Палатинского дворца, на занятиях с когортами гвардейцев на Марсовом поле, теперь всюду он искал людей, чьи души могли бы откликнуться на его чувства. Сначала он нашел только несколько таких. Одним из них был Анни Мануциан, сорокалетний сенатор, некогда занимавший должность претера. Он был известен как своей физической силой, так и тем, что, презирая всеобщий страх, почти во всеуслышание порицал злодеяния Калигулы. Другого сообщника Касси видел в новом префекте Претория, Клементе Аретине, 60-летнем старике, сохранившем крепкое телосложение и твердость духа, а кроме того воспитанном на уважении к великим традициям республики и не желавшим подчиняться произволу деспот. Клемент был на военной службе 35 лет.